Глава тридцатая. Щелкнул замок, и мы обе обернулись на дверь. «Мама, что здесь происходит?» В кабинет влетел Ялт. «Почему вы кричите? Вас слышно из другого крыла!» Мы с Ее Величеством переглянулись. Я поняла, что должна прикусить язычок, иначе меня ждет магическое обнуление. Первой в себя пришла королева. «Ничего стоящего твоего внимания здесь не происходит!» Она высоко задрала подбородок. «Мы просто спорили, может ли сирота стать королевой?» «И к какому выводу вы пришли?» Ялт поочередно переводил глаза с одной на другую, пытаясь угадать, правду он слышит или нет. «Сирота может», — твердо произнесла я, глядя в упор на ее величество. «Не может, иначе сильно пожалеет», — стояла на своем королева, отвечая встречным взглядом. «Как видишь, спор не окончен». Я послала Ялду улыбку, хотя мне было не по себе. «Иначе сильно пожалеешь». Угроза королевы заставила напрячься. Нет выскочки, которая сунула нос не в свои дела. Нет угрозы разоблачения тайны рождения королевы. «Кстати, мама, я пришел сказать, что переезжаю. На кривую улицу я купил дом. Мне оттуда ближе, до университета». «Будешь жить с этой?» Она кивнула на меня и с презрением выплюнула. «Будущей королевой?» «Нет». Ялдвиг засунул руки в карманы брюк. Лана наотрез отказалась быть моей любовницей. «Метит в супруге. Королева опять не поставила знак вопроса в конце фразы. «После вчерашнего позора, выбранной тобой невесты, я думаю, что мой вариант не так уж и плох. Я уже написала королю Сальвейга и объяснила причину разрыва помолвки». Ее Величество вновь вернулось за стол. «Все, идите! Оба надоели! У меня разболелась из-за вас голова!» Она показательно прижала пальцы к вискам. Ялд взял меня за руку и вывел в коридор. Я подняла на него глаза. Вчерашняя драка оставила на его лице следы, но они не были так ужасны, как мне казалось, на стрельбище. Видимо, лорд Осифир лечил не только отца, но и сына. «Ректор, разрешил осенний бал! Составишь мне пару!» Восторженно сообщил Ялт. Я устала, выдохнула. Если останусь жива... Ялдвиг проводил меня до кареты. Там уже ждал декан лекарского факультета. Увидев меня, Леший повеселел. Неужели боялся, что из кабинета королевы меня выведут в кандалах? Я почти оправдала его страхи. Теперь бы прийти в себя. Ялт взял мою руку, помогая забраться в карету. Расставаться не спешил, поддержал дверь. У тебя есть подходящее платье для бала? «Спросил он. Это было так мило, но я девушка гордая, при посторонних не возьму ни медика, поэтому поспешила заверить, что не посрамлю. Синее платье с брошкой-птичкой ждало своего часа». Кивнув на прощание лекарю, принц ушел. У него было полно дел. Как я слышала, его ждет переезд на Кривую улицу. «Чем закончился визит к королеве?» — тихо спросил лорд Асефир. «Ничья», — сказала я, — «но завтрашний день покажет. Вылечу я из упса или останусь будущей женой». «Ты впрямь необыкновенная! Королева не любит уступать!» Она и не уступила. Ночью случился пожар в библиотеке. Его быстро потушили, дежурные заклинания и развешенные по углам амулеты исправно работали. Сгорел лишь небольшой шкаф, как раз тот, где хранился фолиант в кожаном переплете. От него осталась одна обуглившаяся обложка. Я сама, в числе прочих студентов, вызвалась помочь справиться с последствиями пожара. Помещение архива требовало ремонта, а поврежденные книги – реставрации. «Что ж», – произнесла я шепотом, держа в руках сжавшийся и сделавшийся твердым кусок кожи. «Один ноль в пользу королевы. Я приготовилась к новому удару, но прошел день, еще один, а меня никто из УПС не выгонял». Я попыталась поймать лорда Джерома, чтобы из первых уст узнать свою судьбу. Даже дежурила у его кабинета, но демон, завидев меня, делал крутой поворот, словно вдруг вспоминал о неотложном занятии. В итоге декан вынудил меня караулить его под окном. Я подтащила ящик и уселась на него, понимая, что ждать придется долго. И когда милорд открыл створку, чтобы успокоиться с сигареткой в зубах, я выпрыгнула как черта с табакерки. «Туп тебя!» — взвизгнул демон и подавился дымом. Я дождалась, когда декан прокашляется, а потом со всем уважением спросила. «Ее Величество, королева Демонвиля, ничего не передавала для меня?» Ясное дело, королева Индороля не будет напрямую отдавать распоряжение декану. Тот подчиняется ректору Упс, а это не ее вотчина. Она пойдет обходным путем, надавит на демона через королеву Софию. Как же лорду Джерома не хотелось признавать, что женщины вертят им, как хотят. Совсем недавно он убеждал меня, что мне нет места среди будущих жен, а теперь должен идти на попятный. Я по налитым кровью глазам видела. «Идите учиться, студентка-светлячок. Нечего отвлекать меня по пустякам», — буркнул он, туша сигарету о ладонь. «Ответьте, пожалуйста, да или нет, я будущая жена или уже лекарка, а может, я свободная птица?» Лана? Декан посмотрел на меня с укором. «На твой вопрос невозможно ответить односложно». «Я этого и добиваюсь», — не стушевалась я. «Ты все еще будущая жена. И да, я не отказываюсь платить за тебя, если и этот вопрос тебя волнует. Скажу больше, я уже внес плату за все годы обучения, даже за четвертый курс. Теперь все, иди, можешь быть свободна, как птица». «Подождите, подождите, мне не все ясно. Вы заплатили за меня до того, как я сходила к королеве или после?» «А ты к ней ходила?» Лицо демона сделалось серым. «Конечно. Она сразу поняла, что ей не дотянуться до собственного локтя. И если я перейду в стан Бровендора, я ценная. Конечно, об Адрияре я во дворце даже не заикнулась, иначе мне припомнили бы вчерашнюю драку. Но побежденного декана потыкать палочкой хотелось. Да, приврала немного, но только для повышения собственного статуса в глазах демона. Пусть знает, что не выбросил деньги на ветер». Но все-таки интересно, почему он заплатил сразу за четыре года, проявил рвение, когда ему приказали меня не трогать, или это был личный порыв после моих угроз? В любом случае, я была рада, что мне не придется говорить «да» принцу Бодрияру. Как-то все обошлось. У меня резко поднялось настроение, я подарила декану широкую улыбку и, спрыгнув с ящика, побежала в столовую с легкой душой. А то эти дни я не могла ни есть, ни пить. В столовой встретила Ялда. Он сидел и со скучающим видом ковырялся вилкой в тарелке и обухнула поднос напротив него и принялась деловито расставлять приборы. «Ты все это съешь?» Он удивленно поднял на меня глаза. «Конечно». Я поставила на стол третий стакан компота. «Вроде такая хрупкая, а еды набрала на двух лесорубов». «А ты почему здесь?» Я размешала шмат масла в горячей каше. «Во дворце больше не кормят? Мама от кухни отлучила?» Маюсь я. Сам не знаю, почему. Вроде отцу стало лучше, он даже провел аудиенцию, пригласил во дворец лордов Амброузов, поздравил их с успешным завершением судебного дела над лордом Кайси. Мать отпустила меня без истерик, я даже разочаровался, поняв, что скандала не будет. А душа все равно не на месте, словно что-то должно произойти. Во мне живет страх, что я не найду сил противостоять беде. Я, конечно, подстраховался, но... Он полез в карман и вытащил целую связку накопителей. Потом расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и показал кучу амулетов. «На все случаи жизни запасся», — спросила я, намазывая масло на хлеб. Пристроила сверху кусок сыра, потом засомневалась, что смогу так широко открыть рот, и хлеб с маслом вернула на тарелку. Я понимала, что душа дракона не на месте из-за потери магии. Тут слова утешения не помогут. Он еще не знает, что в случае беды я сама смогу защитить нас. Ну, хотя бы попытаюсь, во мне клокочет магия. Плохая или хорошая еще стоит разобраться, но она есть, и это уже хорошо. Здесь в основном боевые артефакты. Ялта сделал кислое лицо. В его жизни широким потоком шла черная полоса. Магии нет, из дома ушел, в трактирах еда так себе, невеста изменилась бодрияром, я отказываюсь быть любовницей, стоило ему посочувствовать, ну или хотя бы отвлечь. Я завтра собираюсь навестить одного маленького мальчика, пойдешь со мной? Что за мальчик? Сын пересмешника. Ялда ощутимо передернула. Зачем тебе это? Брови нахмурил. Он попросил о помощи. «Кого? Тебя? С чего бы это? За ним наблюдают день и ночь. Никаких тревожных сигналов не поступало». «Вы полагаете, что пересмешник сидит в ребенке?» – догадалась я. «Какой отец решится выкинуть душу из собственного ребенка? Он хотел вселиться в тело собственного брата». «Это другое. У него к тебе зависть». Я сыто выдохнула и отодвинула последнюю тарелку. «А соблазн начать все с нуля, в нормальном теле, без уродских крыльев и гнилой крови». Я не разрешаю тебе идти одной. Поэтому и зову с собой. Меня? Немощного? Ну, двумя словами, лишил меня магии и едва не угробил в горах. Я обращусь за помощью в магическую тайную службу. Пусть дадут тебе агента. Не надо никакого агента. Я иду к маленькому мальчику, который просит о помощи. Видел бы ты, как на него посмотрела мать. При ней он сразу сник. Пересмешник — великолепный актер. А если он не в ребенке?» Зарай подолгу гулял с ним. Какие еще общие интересы могут быть у секретаря ректора и пятилетнего мальчика? А если он вытаскивал его из гнетущей обстановки дома? Если мальчик тоже попросил Зарая о помощи? «А знаешь ли ты, что именно Зарай подложил мне записку с проклятием пересмешника? Мы провели расследование, и выяснилось, что я нигде не оставлял сюртук, кроме как в кабинете у дяди. И выходили мы от силы на пару минут, так что никто, кроме его секретаря, не имел доступа к моим карманам. А на следующий день была лекция на вашем курсе, где ты прочла проклятие». «Тогда тем более надо идти. Но если ты боишься, я отправлюсь одна. Куплю какую-нибудь игрушку, возьму мальчика на прогулку. Пусть покажет места, где гуляет обычно. Дети наивные и могут выложить то, о чем говорят взрослые. «Ну уж нет, одна ты не пойдешь. Где встречаемся?» Следующий день был выходным, поэтому можно было отправиться в эльфийское княжество с утра пораньше. Я собиралась ехать на дилижансе, но Ялт отмел мое предложение трястись полдня в пути». «Я попрошу Джерома. Пусть откроет портал поближе к особняку Руэлин. А как назад вернемся? На дилижансе?» Ялт скривил лицо. «Что-нибудь придумаем». Он взял один из моих стаканов и залпом выпил компот. Оглядел пустые тарелки. «Ну ты даешь! Я думал, не осилишь!» Я пожала плечами. «Мы, горянки всегда найдем, где потратить энергию. Главное, запастись ею».